Несколько дней и ночей он скитался в горах, дошел до какого-то районного центра, хотел зайти и попросить кусок хлеба, но вдруг заметил милицейскую машину и обратно в тайгу убежал. И ему показалось, милиция ищет его, сбежавшего из зоны, и хотя он вовсе не хотел бежать, это был страшный побег по неволе, но отвечать придется. Опять добавят срок. Память его работала с трудом, со скрипом. Среди обрывков смутных воспоминаний он увидел Добрыню Жданыча. Вспомнил, что они куда-то с ним пошли, кузницу какую-то искали под облаками. Остановились в какой-то избушке. Добродей ушел, ружье оставил. «Так», — вспоминал Бедован, страдальчески морща переносицу, — А что было дальше? Задумчиво глядя по сторонам, бессознательно выискивая крестного, бедован слонялся по тайге, по горам, пытаясь найти зимовье, где они с крестным отцом останавливались. Оставленное ружье почему-то не давало покоя, что ни говори, а все-таки с оружием, как-то спокойней, безопасней, да и охотиться можно, добыть кое-какое пропитание. По крутому берегу реки, где в нее впадали сразу два ручья, стоял темный ельник, захламленный старыми ветровалами, осветленный небольшими полянками места обитания Рябчика. Его тут было много, и весь он был непуганный, с детскими какими-то святыми глазками, не мигая смотрел на человека, подпускал на 10-15 метров и неохотно поднимался на крыло. Несколько раз Бедован приближался наверное, выстрел. Замирал, прищуриваясь, будто прицеливаясь. Несколько секунд смотрел на дышащую грудь наивной птицы, не подозревающей о том, что жизнь ее висит на волоске. Стрелять по живой красоте не хотелось. «По берегу патроны», — думал он свистя и глядя на взлетающего рябчика. «Патроны пригодятся». Вдруг медведь? Да мало ли. Он уходил от непуганных рябчиков и всей душой радовался от того, что ему совершенно чужда была древняя страсть, охота проливать чужую кровь, невинную, звериную или птичью кровь. «Зачем тебе война, когда есть музыка?» – думал Бедован, положив на плечо сучковатую сухую палку, которую он вполне серьезно воспринимал как ружьё, поставленное на предохранитель. Потом была гроза в горах, всё кругом промыло, прополоскало до последней воинки, и мозги ему как будто бы промыло, даже глаза посветлели, даже сквозь плесень бельма вдруг синева проступила. И улыбка вернулась к нему, впервые за всё это время, когда он вышел из подземелья. Полуденное солнце горело над Саянами. В низинах, где не было ветра, местами тогда же припекало. В теплом воздухе над горами голова кружительно пахла промытыми травами, деревьями. Лужи блестели солнечным золотом. Шмели и пчелы дурели над сырыми цветочными полянами. Поднявшись на перевал, Бедован увидел старенькую белую легковушку. Машина стояла в тени, черноволосый парень, водитель, достал запасное колесо из багажника, зазвенел ключами, стал домкрат прилаживать под порог легковушки. Солнечный свет, струящийся между сосновыми или кедровыми лапами, полосками падал надежду парня, и временами пастуху казалось, что этот парень – беглый зек в полосатой робе, какая выдается заключенным строгого режима. «Дались мне эти зэки», – подумал Бедован, собираясь напиться у родника. Странное дело, но родник откуда-то бил на этом перевале, достающем до облаков. Схваченный железной трубой, родник лопотал между камней, окруженных травами, любящими влагу. Там было что-то похожее на калужницу, широколистый рогоз, камыши и ползучие лютики. Напившись, бедован умылся, посидел, отстраненно слушая музыку воды. Черноволосый парень подошел с канистрой, подставил под чистую и звонкую струю. Черноволосый долго присматривался к нему, прежде чем заговорить. «Пастух!» – вдруг спросил он, чуть не выронив канистру. «Ты, что ли? Не может быть!» Пчела прожужжала. «Пролетая над родником». «Может быть», – вяло сказал Бедован. «А может и не быть. Вот в чем вопрос». «Парень поставил канистру на землю, подошел поближе». «Нет, ну серьезно, ты?» – заговорил он слепя широкой белозубой улыбкой. «А я смотрю, как будто фотокарточка твоя, хотя и не совсем. Ну здорово! А ты как здесь очутился? Ты откуда?» «Оттуда». Бедован глазами показал на землю. Парень не понял его. А куда направляешься? Туда. Бедован посмотрел на небо. Поправляя черный чубчик, парень присматривался к нему. Слушай, ты что это? настороженно спросил он. Ты, случайно, не это не обкурился, как этот, как наш горило. Помнишь, побег на рывок? Ему еще башку из карабина раскололи, как арбуз. Видован поморщился, потирая воспаленный лоб. В голове его с трудом соединились какие-то порванные проводки. Вспыхнули искры, озаряя темное прошлое, и пастуху припомнился дружок, который стоял теперь перед ним. Когда-то в золотых забоях они вместе потрачили на хозяина. Серд, жу Неуверенно, почти по слогам, спросил бедован, тыкая пальцем в черноволосого узкоглазого парня. Серджу? Серджу, он самый, номер 233, мать его так и сяк. Дружок подошел и обнял пастуха. Вот так встреча. А ты как здесь? Бесцветным голосом спросил пастух. Приветливо улыбаясь, дружок грязным пальцем показал на машину. Колесо проколол. Остановился менять. «Ну так что, тебе куда?» «Да мне хоть куда?» Пастух пожал плечами. «Мне до лампочки». Сильными руками он их сполоснул у родника, серджу легко поднял десятилитровую канистру. «Ну так что, поедешь со мной?» «А чего ж не поехать?» «Вяло сказал Бедован. Я уже все ноги оттоптал по вашим перевалам». «Садись, вернее присаживайся». Сам себя тут же поправил серджу. Я опаздываю. За окном машины замелькала тайга, цветочная поляна, озерко. Бедован, откинувшись на переднем сидении, с улыбкой смотрел, любовался пейзажами. И вдруг его как будто кипятком ошпарили. Он увидел круглый амулет, болтающийся над лобовым стеклом машины. Амулет, в котором были изображены... «Две волчьих головы, чёрная и белая, как инь и янь». «Ты чё?» – дрожащим голосом спросил он. «Ты тайшин?» Добродушный Сержу засмеялся. «Из меня тайшин, как из дерьма котлета. А вот прапрадед у меня тот был, говорят, настоящим воином, хранителем курганов. А ты откуда знаешь про тайшинов?» «Потом расскажу». Бедован отмахнулся. «Ты чем тут занимаешься?» «На фабрике работаю. В Черногорске живу». «Черногорск это где?» «Хакасия!» «Ты что, заблудился?» «Хакасия? А я вроде с тувинцами встречался». «Тува граничит с Хакасией. Где ты встречался?» «Да там». Пастух махнул рукой. «За перевалами». Черноволосый дружок на минуту насторожился. А ты чего здесь? Ты, случайно, не в бегах? Господь с тобой отбегался. Помолчали какое-то время. Водитель ехал по сложному участку дороги. А ты надолго к нам, пастух? Надолго. Может быть, на всю оставшуюся жизнь. Покосившись на друга, Серджу спросил... А что случилось-то? Не знаю. Что-то с башкой, залез в пещеру, а потом ни черда не помню. Так только. Отрывки из обрывков. Бедован потер виски. Я теперь как этот, как Иван беспамятный. А я предупреждал, нахмурившись, напомнил дружок. С Эрлиханом шутки плохи. С кем? А помнишь, мы с тобой на зоне говорили на эту тему? Забыл? Ну ладно, проехали. Сержу усмехнулся, покосившись на пассажира. Чем заниматься думаешь, а, Ваня беспамятный? Не знаю. На Алтай не поедешь? Зачем? Водитель стал сосредоточенно смотреть на дорогу. Потом закурил. Будешь? Спросил, протягивая пачку. «Давай!» Бедован сунул сигарету в рот и неожиданно ощутил в себе такие рвотные позывы, что чуть не закричал «Останови!» Сигарета вылетела за окно. Не в силах понять, что происходит с дружком, Сержу помолчал, обескураженно качая головой. Русло пыльной кремнистой дороги плавно потекло с горы в долину, и травы прямо перед колесами выпархивали птицы. Вдоль обочин красовались головки цветов, покачиваясь на длинных ножках. Разговаривая о том о сем, дружок вдруг что-то вспомнил. «А хочешь к дядьке моему?» Сержу глазами показал куда-то вдаль. «Там у него хорошо, красота. Ты же пастух, тебе должно понравиться». Бедован ответил не сразу. «Что за дядька?» «Нормальный мужик, работяга». «Ну, поехали, мне всё равно». Вот заладил. Ты дома-то был? Мамку видел? Да, вроде как видел. Неуверенно откликнулся Бедован. Мамку видел, папку, крестного отца и какого-то проезжего молодца. Да, дружок присвистнул, выворачивая руль на крутом повороте. Вот такие шутки с Эрлиханом.